Глава тридцать 33. Ханшир. Айсетар. Грезден. Проклятие. Каждый, кто попадает туда из других государств, лишается магической силы. Сами Дроу обладают магией, а вот визитеры нет. Так там все устроено. Эту страну когда-то прокляла могущественная ведьма. После этого истинный облик Дроу изменился. Теперь все они – багровые атлеты с длинными крысиными хвостами и массивными рогами на голове. Когда-то давно дроу отпиливали рога у своих пленных недругов для насмешек и унижений, но со временем обратили внимание, что это втрое увеличивает срок жизни. Так что теперь, ради долголетия, каждый дроу старался избавиться от рогов. Более того, они с блеском освоили искусство магического перевоплощения для создания иллюзий. И большинство из них выглядят не красными крысами-переростками, а изящными эльфами. Такими, какими они были когда-то. Все артефакты перевоплощения на нашей планете создаются исключительно магами дру. Это сложный и опасный процесс. Они трясутся над каждым артефактом. Сказать, что эти камни редкие и ценные – ничего не сказать. Интересно, как герцог Ханшир смог раздобыть такую вещь? Не говоря уже о том, что подобные артефакты запрещены везде, кроме Грездена. В нашей Эльнарии они тоже под запретом. Ведь смена облика позволяет безнаказанно совершать преступление. Однажды я уже побывал в Королевстве темных Эльфов, выполнял задание. Для меня это было два месяца ада. Именно столько я не видел солнца, не чувствовал ветра, ибо все дроу живут в подземных поселениях. На поверхности слишком высокая радиация. Но самым мучительным для меня была утрата магии. На то, чтобы восстановиться после той командировки, у меня ушло долгих три года. Так что да, я не горел желанием снова отправляться в Грезден. И не удивлялся тому, что сочувствие в глазах короля было неподдельным. Дарьон прекрасно понимал, на что мне придется пойти, чтобы вернуть ему Эразер. Справлюсь ли я за четыре дня? Должен. Да помогут мне небеса. Ваше Величество, по вашему приказанию, герцог Ханшир заключен под стражу. В комнату после стука и дозволения войти заглянул гвардеец. Молодой эльф, а уже такой важный и горделивый. «Где он сейчас?» – спросил король. «В первый допросный, пояснил юнец. «Будут ли еще указания?» «Да», – отозвался Дарион, немного подумав. «Во вторую допросную приведите его дочь». «Так точно», – отрапортовал парень и выскочил из комнаты выполнять приказ. «Думаете, Элиза Ханшир тоже в этом замешана?» – спросил я Дариона. «Не знаю, но собираюсь это выяснить», – твердо заявил король, направляясь в подвал в дворцовые казиматы. Я закинул рюкзак на плечо и отправился вслед за ним и его тенью, верным телохранителем. «Скажите мне, Лайм, это того стоило? То, что вы предали меня и украли королевский артефакт. Риск был оправдан?» он с порога набросился с вопросами на бывшего главного министра. Бледный, примотанный цепями к стулу, тот сидел с невозмутимостью статуи. «Это чудовищная ошибка, Ваше Величество. Вы меня знаете». «Я бы никогда не предал ваше доверие и не причинил бы вреда вам или королевству. Моя дочь через неделю выходит замуж за вашего кузена. Я кровно заинтересован в безопасности и процветании королевской семьи», произнес Ханшир так твердо и уверенно, что даже у меня закралось подозрение. «Вдруг я ошибся, и преступник не он». «Мой артефакт правды подсказывает, что он не врет», Дарья он озадаченно показал на свой перстень. «Позвольте, я задам ему несколько вопросов». Вступил я в игру. И не таких, как этот рыжий лис раскалывал. «Приступайте», — махнул рукой король. «Вы сказали, цитирую, «это чудовищная ошибка. Тут я с вами согласен, герцог ханшер «Похищать Эразер было невероятной глупостью», — подошел я к закованному в цепи. Тот не соизволил даже посмотреть на меня. «Я не похищал этот артефакт», — возмутился он. И опять с такой искренностью, что даже я проникся. «На секунду». «Мой артефакт правды снова подтверждает его слова», – вклинился в диалог Дарион. «Значит, не похищали, да?» – иронично хмыкнул я. «Нет, не похищал. Ищите настоящего преступника, герца Клиронель, А мне, так и быть, будет достаточно ваших извинений», – отчитал он меня. «Если не похищали, то что тогда? Взяли на время? Позаимствовали?» – не отступал я. При допросах с использованием артефакта правды большое значение имеет формулировка. Ханшир кинул на меня злобный взгляд. «Повторяю еще раз. Я бы никогда не причинил вреда королю или Эльнарии». «Я жду ответ на свой вопрос, герцог. Вы позаимствовали камень на несколько дней? Отвечайте четко, да или нет». Бывший министр отвернулся и уставился в стену. «Я тоже жду ответ на этот вопрос, Лайм», — заявил король. «Не заставляйте меня прибегать к пыткам. Или мне лучше допросить вашу дочь? Она в соседней камере». «Прошу не трогать Элизу. Да, я позаимствовал Эразер, но я бы вернул его», — ответил Ханшир с надрывом. «Понял, что проиграл. И никто бы не пострадал. Но пропажу заметили, и я был лишен возможности все незаметно исправить». «Где сейчас камень?» — спросил я. «В Грездене, у короля Арнелия», — тяжело вздохнул Ханшир. «У нас с ним был договор. Он дарит мне камень перевоплощения, а я даю ему Эразер на два дня» арнели хочет снять проклятие с подданных из своей страны. Чтобы Дроу вернули себе эльфийский облик, и с поверхности ушла радиация. Это же неплохо, помочь стольким существам. Но он не вернул тебе Эразер, – мрачно хмыкнул Дарион. Может, он пытался? Не знаю, – пожал плечами Лайм. Курьер Дроу должен был доставить его на границу между нашими странами в поселок Тейлинвар. Но я не рискнул туда отправиться, боясь вызвать подозрения. Ведь пропажу обнаружили, и с той поры все перемещения дворцовых слуг и придворных тщательно отслеживались. И если бы не вся эта шумиха, я вернул бы стиратель к первому числу, и никто бы ничего не заметил. Арнели, король темных дров, он не знает, что такое порядочность и честность, и он вряд ли вернул бы этот артефакт. Такая ценная вещь попала в его руки. Он бы не расстался с этим камнем», — отметил я. Согласный со мной Дарион кивнул и спросил своего бывшего главного министра. «И зачем же вам понадобился этот камень, Лайм? Почему вы не воспользовались им легально, на дне помощи?» «Ради Элизы», – обреченно признался Ханшир. я хотел стереть с ее руки метку истинной пары, чтобы она вышла замуж за кузена короля и стала членом королевской семьи».